Глава 12 Следующую неделю я работал по тылам немцев. Дело в том, что, когда давно находился в прошлом мире, я закупал сундуки, в Порт-Артуре они тоже имелись, даже морские рундуки подходили, и создавал из них безразмерное хранилище. Свободного времени у меня хватало, вот и тратил на это дело. Пять десятков сундуков. В один убрал джонку, в другой тот купленный рис. Раз я в этом мире, то почему бы припасы не добыть? Угнал с полевого аэродрома легкий связной самолет «Шторх». Управлять несложно им, хотя для меня это первый опыт. И облетел бывшие советские склады. Оружие особо и не брал, только один сундук наполнил разными образцами и боеприпасами. Меня больше продовольствия интересовало. Хорошее и качественное. Немцы тоже оценили, уже включили его в свой рацион активно опустошая оставленные склады. Я быстрее был. Успел за неделю все сундуки свободные пополнить, как и личное хранилище. Плюс я шесть молочных ферм посетил, набирал молока, сыров, масла сливочного, сливки. Также три колбасных цеха в разных городах обобрал. Солидные запасы сделал, но потом все повторно посетил. Там новая партия готова как раз была уничтожил немецкую охрану и забрал. За это время я не раз видел порталы, но не приближался, только запоминал, где они. Потом, когда добычу убирать уже некуда стало, все четыре портала облетел и провел разведку. С тремя облом – тоже ветка земли. Причем одна вела в будущее, где Россия вела СВО. Я там пару бронеавтомобилей украинских увел, когда разведку проводил. Четвертый портал – «Мертвый мир» но не ветка земли. Вернулся и дальше стал искать. Вот постепенно за пару дней три портала и нашел. Две ветки земли и одна в другой мир. В этот раз мир с магией и меча. Я тут же заинтересовался, но так же быстро и потух мой интерес. Магия тут на самом зачатии. А я с такими своими знаниями на архимага легко потяну. Мир мне был интересен, На пару недель задержался, изучая магию и порталы ища, ну а вдруг что будет? Однако нет. Искал порталы в этом магическом мире. В основном находил миры той же ветки. Причем пару раз миры были довольно старые, то есть уровень магии поднялся на большую высоту. Там я месяц провел, кое-что интересное обнаружил из боевой и бытовой магии, такие новинки освоил и начал новые поиски порталов. 17 миров за два месяца прошел, пока, наконец, вышел там, где высокие технологии. Небосвод заполонили глайдеры и флайеры, не ошибешься. Я на шторхе долетел до мегаполиса, ночь скрыла, дальше пешком, и проведенная разведка показала, что местный язык и письменность я хорошо знаю. Помнится, мы в этом мире две недели с дочками провели. Не этот мир, но этой же ветки. Там еще перенаселение, и большая часть граждан империи проживала на орбите, в системе, на огромных станциях. Немногие счастливчики имели свои суда и проживали семьями на них. Развит семейный бизнес по грузовым и пассажирским перевозкам. Жили как могли. Что касается нашего прошлого посещения похожего мира, то да, две недели там были, но нелегально. Я не стал проводить регистрацию себя и дочек, Контроль там на нелегалов не такой усиленный, как думалось. А что? Отправят на орбиту с запретом посещать планету, так где я там порталы буду искать? Их в космосе нет, я уже не раз убеждался. Да, было дело, искал. Однако и те две недели не прошли зря. Пару раз ломбарды посещал, продавал мелочевку. Купил планшет и абонемент связи на месяц, лазил в местной сети, пока с дочками отдыхали на песчаном берегу реки. Изучал технологии, что вообще тут есть. Я уже тогда задумывался поменять док на что-то более крупное. Точнее, не так. От дока я избавляться не желал. Сам тогда не предполагал, что все как наследство уйдет. В общем, искал судно покрупнее, а тут настоящие гиганты имели место быть. Суда большого класса в 3 и 5 километров длиной не такая и редкость. Грузопассажирские версии тоже есть но в основном чисто грузовые. Я тогда слюни попускал, но рисковать не стал. И мы, найдя портал, ушли в другой мир. Сейчас же я легко тут задержусь, чтобы добыть такого левиафана. Правда, в средний контейнер тот никак не уйдет, но если взять контейнер большого класса, то вполне. Правда, сам контейнер весит порядка ста тонн, но ничего. Наделаю сундуки, уберу добычу, что в личном хранилище в них, и смогу носить такой контейнер при себе. Всегда при мне будет такое судно. Гигант. Причем такие суда большого класса, есть гражданские, но есть и военные транспорты. Честно признаюсь, лучше взять последнее, но, думаю, по деньгам там разница тоже заметна. Военные дороже. Об этом я и размышлял, познав язык на вывесках и сообразив, в каком мире нахожусь. Переключился на местный язык, выдернув его с ауры в память и погуляв по улочкам ночью, когда не мешали особо, и нападать никто не спешил. Все же нашел ломбард и прошел в него. На плече ремешки трех планшеток висели. Вот и представил их сотруднику, как дизайнерские мужские сумки из натуральной кожи, ручного пошива. Тот помял, изучил сканером, потом вторым, первый технический, а вот второй я не опознал, и сообщил. По три за каждый. На ваш чип. Планшет есть? Несколько штук. Модель администратора, пятое поколение, со склада конфиската. Связь оплачиваете? Да, на месяц пока. Планетарную или чтобы по орбите тоже? Они разные? Есть универсальные. Мне универсальную. Он вычел стоимость планшета и связи, это 500 кредитов и 50 соответственно. Остальное на чипе выдал. Он сам достал из коробки планшет и установил связь. Это он по моей просьбе сделал. Показал, как пароль ставить. И на этом распрощались. Я покинул ломбард, дошел до ближайшего сквера, недавно мимо проходил, фонари там горели. Устроившись на лавочке, стал работать с планшетом. Несмотря на позднюю ночь, под утро почти, парочки гуляют, да и одиночек хватало. Видел то тут, то там на тропинках. Это, конечно, не полноценный парк, но тоже вполне можно гулять и дышать свежим воздухом. Но точно, не ошибся. Именно эта ветка, где уже один раз бывал. Тут есть нейросети, но нет нейрокомов, базы знаний. Действительно, содружество, куда входит империя Амвер с ударением на Е, у которой помимо сорока планет есть еще планета Гюна, на которой я сейчас нахожусь. Хм, в прошлый раз империя тоже это же была. Вот только на планете другой я вышел, Зимма. Я проверил, тут эта планета тоже есть, не так и далеко. Еще добавлю по времени этого мира. Тот прошлый был моложе почти на 300 лет, этот постарше и технологии, соответственно, получше. Это я к тому, что в прошлом мире техника гражданским продавалась не выше пятого поколения, у военных от седьмого до восьмого, шестой в резерве. Тут же шестой уже есть в продаже гражданским, седьмой у военных в резерве, используют восьмой и уже перешли на девятый. Так что мой планшет пятого поколения, не самая лучшая покупка. Если брать, то шестой, только лучшая. Глянул, какие есть в продаже большегрузы. М да нет, они есть, причем шестое поколение можно взять, даже парочку списанных военных, без пробега, с консервации. Но такие суммы... Тут на планете зарплата в 5000 кредитов – это неплохо. Семью из пяти человек можно прокормить. Наверху от восьми и до бесконечности. Обычно не превышает пары миллионов, но это у лучших и ценных работников, которые тянут все и зарабатывают хозяевам миллиарды. Такие суммы в месяц им вполне могут платить. Просто большегруз, новый, с базовой комплектацией, стоит 45 миллионов кредитов, с полной – И до 100 может дойти. Военные продаются только в полной, их в базовой и не бывает. Их стоимость 120 миллионов примерно. Однако этих денег те стоят. Тройное дублирование всех систем, надежность, хорошее вооружение и защита. Они крепкие орешки, в отличие от гражданских лоханок. Боевые щиты не хуже, чем у линкоров. Ладно, это все решится, деньги найду. На самом деле это несложно. Да вон к пиратам слетать и инкогнито представить услугу омоложения. Одно омоложение, 1 миллион кредитов, 100 клиентов и нужная сумма есть. Может и 200 наберу. Просто долго мне работать не дадут, попытаются всеми силами захватить. Я проверил, тут есть процедура омоложения, стоит 20 миллионов, но с некоторыми огрехами. Да и омолаживаются всего дважды сбрасывая возраст в первой процедуре до 20 лет, во второй — до 30. Я же чисто работаю. Это самый простой и быстрый способ заработать. А деньги мне нужны. Я от такого груза отказываться не желаю. Вот так, выяснив некоторые моменты, я стал изучать, как тут проходит процедура принятия гражданства. Удивило. Думал, надо в мэрию идти или в администрацию города, где есть соответствующие службы. Нет? Все проще и страньше. Подходишь к банкомату главного банка империи, и тот, помимо открытия счета, может провести регистрацию нового гражданина, отсылая данные уже в главный архив империи. Да, упрощена процедура, да не могу. Настроив навигатор на планшете, а чего тянуть, я направился к ближайшему офису нужного банка. К слову, мне 18, я повторно омолодился в одном из прошлых миров, «Сеть поставить могу, но в империи делать это не буду». А полазил по форумам, где обсуждали разные нейросети, и выяснил, что тут гражданским выдают сильно урезанные сети, даже шестого поколения. Военным сетям конверсию проводят, удаляют многое перед продажей. Проще слетать к пиратам и купить там шестерку, необрезанную, со всеми допами. Причем власти империи придраться не смогут». Хотя, конечно, на таких косо смотрят, но кого это волнует. Так что и сеть у пиратов поставлю. Вот так, дойдя до банка, несколько отдельных кабинок было на улице, сам банк еще закрыт, зашел, дверь шурша закрылась за спиной, отсекая от улицы. Появившаяся голограмма девушки над пультом поинтересовалась. «Как мне к вам обращаться?» «Денис Сватов. Хочу пройти процедуру принятия гражданства. Мне 18 лет». Жил на планете, в семье отшельников. Дичь, конечно, но при регистрации на это особо не обращают внимания. Раз прошел в кабинку, значит, имеешь право находиться на планете. Что по поводу семьи отшельников, то есть шанс, что дадут не 10 единиц в рейтинг социальной безопасности, а 15, как местному жителю. Просто я не могу купить тех гигантов с единицей в рейтинге социальной безопасности, и с двумя не куплю, даже с десятью а с пятнадцатью — да, могу купить. Лучше иметь 15 в рейтинге. Причем не факт, что я буду покупать судно в Империи. Глядишь, что-нибудь у пиратов найдется подходящее и не такое дорогое. Увидим. Пока на экране появилась таблица, в которой нужно заполнить графы, что я и стал делать. У меня вроде имя с фамилией короткие, но все равно попросили сократить, так и стал Дэном Сватом. Не все графы заполнил. Чтобы ответить, нужно посетить медцентр и полежать в капсуле, чтобы с меня сняли показания и поместили на карту. Из щели выдачи показалась еще горячая карта. Это ФПИ, временное удостоверение. В медцентре выдадут постоянное, заполнив пустые графы. Счет мне открыли автоматически, я туда тысячу кредитов положил. И вот так покинул терминал банкомата. Осмотревшись, отошел в сторону, другой клиент прошел в банкомат. Я полчаса там пробыл, уже час как рассвело, люди появились. Найдя ближайший медцентр в сети, настроил навигатор и направился туда. Тут минут 20 идти, такси вызывать не стал. Там у поста регистрации с чипа оплатил 100 кредитов, стандартная оплата за такую процедуру, оформление гражданства бесплатное. Дальше, раздевшись, Нагишом лег в капсулу. Усыпить меня не смогли, точнее, тело усыпили. Я на ауру перескочил и с интересом следил, как медик работает. Было видно, что тот пару раз удивился, экран компа мне был доступен, глянул, но показания снял и пробудил меня. Процедура полная была, тут усыпляли для этого. Тут стоит пояснить. Псионы были в содружестве, и много, если не каждый третий, то каждый десятый имел этот дар. Сильные служат государству, остальные живут как хотят, и выявлять псионов научились в ранних стадиях. Но я не псион, промагов ничего в сети не нашел. Однако на всякий случай ауру свою защитой прикрыл. К счастью, я чист, не псион. Нулевой результат. А удивлялся медик тому, что обнаружил странные повреждения на ребре. Это мои руны защиты. Как-то капсула смогла их выявить, а также удивил уровень показания интеллекта, довольно высокий, 189 единиц. По местным меркам, более чем. Я же результатом не был удивлен. Еще бы, столько прокачивал его. Пока одевался, а медик работал с пультом, почему-то вручную, а не через сеть, и спросил. «У вас подписан рабочий договор?» Стал ясен его интерес прорекламировать кого-нибудь, чтобы я работал на чужого дядю. Наверняка ему за это платят. И чем выше интеллект, тем больше сумма. А уникумы с высокими показателями — это редкость, и на них настоящая охота идет. Более чем уверен, что он продаст информацию обо мне, хотя по их внутренним правилам информация обо мне секретна. Это нарушение трудового договора. Нет, предпочитаю работать на себя». «Есть возможность найти хорошо оплачиваемую работу. Я не беден и не желаю, чтобы за счет меня кормились другие. Вы закончили?» «Да, ожидайте в приемной. Вам выдадут обновленную карту». Покинув помещение, я вернулся к стойке регистрации, где были лавки, и стал ожидать. Минут через пятнадцать меня позвали и вручили карту ФПИ. Жаль, конечно, что засветился, Но с той времянкой, что мне выдали в банкомате, покинуть планету я бы не смог. С той картой я мог дойти только до любого медцентра. А вот сейчас у меня полноценное удостоверение. Медики сами в архив данные по мне отправят. Вызвал такси на крышу здания. Такая услуга тут была. Посадочная площадка имелась, но не парковка. Там сел в такси и долетел до площади орбитальных лифтов где в кассах приобрел билет на орбитальный терминал. 500 кредитов стоил. 10 минут ждал, и в переполненном лифте, где было три сотни человек, за полчаса поднялся на орбиту. Мы выходим, другие заходят, но это местная жизнь. Все это время я искал те суда, что идут на фронтир. А это значит к пиратам. Нашел таких десятка-два, без указания конечной цели. Точно к пиратам. Это своеобразный намек желающим туда купить билет. Ближайшее судно отходило через два часа. Я связался с дежурным офицером, он отвечал на звонки. «Тридцать тысяч за койку в четырехместной каюте, 60 в двухместной. У меня таких денег не было, но бронь я поставил. Нанял платформу и полетел к ювелирам. Продам что-нибудь из своих запасов, и будут деньги на билет». Два ювелирных салона посетил, там оценщики выкупили у меня почти три десятка предметов, общая сумма, а ручная работа это дорого, полмиллиона. Сразу уплатив налог за продажу, отправил копии договоров, мне прислали сумму и номер счета. Перевел на счет налогового департамента 51 тысячу кредитов, 10% от продаж. Тут налоговые должники, основные обитатели тюрем. Сто тысяч положил на свой счет в банке, остальное на чипе, и успел добраться до летной палубы, где ждал арендованный мной челнок. Он и доставил к борту судно, что уже снималось с парковки. Старое, третьего поколения, среднего класса грузопассажирское. Итак, койка в четырехместной каюте, лететь 16 дней, в услугах трехразовое питание и доступен спортзал. У меня небольшая сумка. Я на орбитальном терминале ее купил, и еще комбинезон, специальный для космоса, пилотский. Он и сейчас на мне, шестое поколение. Ну и мелочевка на время пути. Лежа на койке, ожидая, когда в прыжок уйдем, я работал с планшетом. Когда гражданство получил и счет был открыт, автоматически заводится социальная страница. До этого мне дела до нее не было, других забот хватало а сейчас поработал, заполняя. Фото было то, что и на ФПИ, тоже автоматически вносится. Аватарку сделал, поработал над страницей, чуть изменив вид. Фильтр на сообщение сразу поставил, поэтому когда закончил, дошло и до сообщений. Мы как раз в прыжок ушли, когда я стал читать. Через фильтр прорвалось около сотни писем, в большинстве предложения о работе. Медик гад слил информацию. Большую часть, читая, я удалял. Было и от военных, предлагали рабочее место. Тоже удалил. Неинтересно. В общем, почистил входящие и направился в спортзал. Глянем, что там есть. Да, забыл сказать, только на борту сообщили, куда летим. Станция ах Чисто пиратская. Не нейтральная, или еще что. Именно этих парней. Несколько кланов там базируются, но владеет ею один. Класс станции средний. Это все, что известно. Сам полет так себе был. И еда отвратная. Тут пищевой синтезатор стоял в столовой, дешевый. Как я понял, судно контрабандистам принадлежало. Торговали редкими металлами, на которые большой налог наложен. Я сканером нашел закладки, сейчас там везли то, что на фронтире нужно. Я со скуки подслушивал их, все и выяснил. Да, купил у помощника судна четыре новеньких малых контейнера, больше не было свободных. Арендовал на все время полета коморку, где и модернизовал контейнеры. Безразмерное пространство. У всех четырех увеличил размер внутри разом. У меня маны много. Напомню о том, что взял резерв маны Ордена Магов в одном из миров, но не использовал его тут. Просто много пустых накопителей в тех запасниках было, и я 27 лет сливал туда ману. Не скажу, что все заполнил, но запасы изрядные. Сливал до нуля, а как ни крути, это кач. Я почти дошел до границ третьего уровня силы мага. Надо будет покачаться в невесомости, до тройки добить. Это я все к чему. Четыре контейнера сделал, порядок, на рунной магии, а надежность запредельная по сути, те вечные, и убрал часть запасов из личного хранилища, кроме жидкости, вроде молока. Да, я личное хранилище и запасы молока с ферм сливал, где оно не во флягах было. Да и с фляг сливал, вес экономил, а фляги оставлял. Те в личном хранилище с другими предметами не контактируют, я проверял. А если слить в такой контейнер, контактируют. Мокрые, в молоке достаю». Впрочем, у меня без молока и кисломолочки немало что было. Вот и заполнял хранилища перекидывая с одного в четыре других. Заодно по весу узнал, сколько те вмещают. По 250 тонн каждый. На 1017 тонн освободил личное хранилище. Потом еще сделаю, как куплю такие малые контейнеры. Жаль, они как матрешка не складываются. Хранилище в хранилище не сунешь. Это я про сундуки и контейнеры. С личным хранилищем таких проблем нет, по другим принципам работает. С контейнерами я неделю не спеша возился, торопиться некуда, остальное время или фильмы смотрел, в локальной сети судно неплохая подборка была, или в спортзале качался. В общем, так себе время шло, скучно. Хотя нашел себе работу, а решил усилить возможности амулета защиты. Планировал ведь, но все времени не было, а то и забывал. А тут есть шокеры, станеры ошеломители и подавители. То, что вырубает людей надежно. Перечислил от слабого к мощному. Есть и защита от них, но у меня своя, магическая. Ей может быть неизвестно такое излучение, и оно на мне сработает. А мне этого не нужно. Правда, уточню, что амулет у меня саморазвивающийся. В первый раз сработает, тот сам внесет это излучение в память и защиту, и второй раз оно не сработает. Вот я и решил сам по себе пострелять, чтобы излучение разного нелетального оружия было в базах моего амулета. Ошеломитель и подавитель арендовал у команды судно. Станнер дал на время один из пассажиров, а Шокер — да не у всех были. Вот так у себя в каморке арендовал ее до конца полета и стрелял в себя. Шокер защита удержала, постреляв разным уровнем мощности. Станнер вот с трудом, ноги парализовала. Убрал проблему, теперь стрелял до полного уровня мощности. Отлично, защита держит. Вот ошеломитель и подавитель даже на минимуме выбивали мое сознание в ауру. Пришлось дорабатывать защиту, вносить еще одну рунную цепочку. Сутки потратил, там еще высчитывать ее нужно было, но сделал. Теперь ошеломитель подавитель даже на максимуме держат. Волосы загибаются от излучения, скручиваются, потрескивая, а мне хоть бы хны. До станции нас доставили на челноке, принадлежавшем владельцу судна. Помимо меня, еще 170 пассажиров тут сходило. Первой ходкой доставили 30 пассажиров и меня. Покинув челнок на летной палубе станции, я проследовал к двум мужчинам в комбинезонах техников. Местные работники, можно сказать, таможенники. Они сообщали правила поведения, рекомендовали как можно быстрее купить боевое оружие, если у кого-то его нет. Тут это статусная вещь, значит, не раб. Ну и продавали абонементы связи. Правила поведения вполне понятны, несмотря на кажущуюся опасность нахождения на пиратской станции, тут довольно безопасно. Опять-таки, если придерживаться правил, Покинул летную палубу, которую то покидали малые суда, то появлялись в основном челнаки. Для ботов другие летные палубы, а не больше. Так вот, я дошел до входа во внутрь станции, он открыт был и оказался во внутреннем коридоре, двигаясь в сторону торгового центра. Уточнил насчет него у того таможника, что описывал, что можно и что нет. Вот ведь работенка у людей. А найти ближайший торговый центр оказалось нетрудно. По коридору до лифтового холла, шесть этажей вниз, там по выходе и увижу. Добрался благополучно, действительно, магазины и лавки есть, вот и прогулялся до магазина электроники, купил местный планшет. Одноразовый получается. Избавлюсь от него, как надумаю покинуть станцию, поэтому пятого поколения взял. Тут же оплатил связь. Та, что ранее купил, это запасная и с планшетом в руке, покинув магазин, стал изучать план этого этажа. Так и нашел оружейный магазин, где купил два бластера шестого поколения с запасом магазинов и два игольника. Тоже шестерка одной модели, тут также немало запасных магазинов к ним. По игольнику и бластеру на ремень уже прописался в них как владелец, в кобурах находились, остальное незаметно в хранилище. Все оружие приведено к бою. Также через сеть нашел гостиницу и направился к ней. Бронь на номер прописал. Уже в номере, приняв душ, тут тоже пользовались водянистой пылью или просто влажными салфетками, я лежал на кровати и продолжал работать с планшетом. Обдумывал, как и что делать. Изучил я и историю этой станции. Был один случай три года назад. По этому поводу ажиотаж не сильно стих, что и меня заинтересовало. Три года назад из Центральных миров Содружества прилетел линкор 12 поколения, класс тяжелый штурмовой. В общем, там один офицер, он под следствием был, но со службы не отстранили. Смог угнать этот корабль, где был старпомом, взломав вирусами и скины. Это был его билет в счастливую и сытую жизнь. В ином случае от тюрьмы было не отвертеться. Экипаж не пострадал. Он просто отправил всех отдыхать на планету, включая вахту, сообщив, что их меняют. Потом добрался до фронтира и решил продать линкор на этой станции. Обратился бы к владельцам станции, может, проблемы бы и не возникли, но он общался с самым крупным торговцем, да еще прибыл на станцию лично. Пусть под охраной двух боевых дроидов, но он совершил такую глупость. То ли переговоры о покупке линкора зашли не туда, то ли его пугать стали, но случилась схватка. Двенадцатое поколение, это очень серьезно. Живых там не осталось. Однако и противник стрелял. В общем, офицер этот беглый лишился головы. Как уничтожали дроидов, это другое дело. Те тело погибшего хозяина долго охраняли. Но линкор до сих пор висит на парковке. И доступа на борт ни у кого нет. Даже смогли взломать адмиральский катер, на котором прилетел новый хозяин линкора. Но там кодов доступа безопасности не было. Катер потеряли с группой взлома или приближение к линкору. И вот уже третий год пытаются его вскрыть. Впрочем, эскины ведут себя пассивно. Стреляют только в момент, если кто-то пересечет зону безопасности. Стреляют без предупреждения. Интересная история, да? Вот я и задумался, как бы этот корабль к рукам прибрать. Я уже узнал его размеры, ТТХ в сети имелись, три километра длиной, 600 шириной, в самом широком месте, у кормы, и 300 высотой. Черт, да в большой контейнер не только большой груз войдет, но и два таких линкора. Так что однозначно беру. А как проникнуть, так магия поможет. Есть идеи. А вот когда, еще решу». Мне еще большой контейнер сделать нужно, желательно иметь его под рукой, чтобы прихватить такое вот сокровище, по сути, ничейный линкор. Хотя хозяева станции явно считают его своим. Ну-ну, кто успел, того и тапки. Там четыре батареи орбитальных мартир Одной хватит, даже одного залпа, чтобы от станции конфетти осталось. но ну, линкор у них вскрыт шансов нет. Однако появилась новость, которая меня насторожила. Не сильно, но все же. Еще год назад прибыли военные того королевства, откуда был угнан линкор. Пытались первичные коды передать. Глухо. Тогда заводские, секретные, видимо, потому и задержались, что получали их. Тоже непростое дело. Это не мои мысли. Тут форум по линкору. Местных он очень интересовал. Фанаты есть, обсуждали это. Однако и заводские не сработали. Тот беглый с торпом хорошо поработал. Тогда те сменили тактику, закидывали дроидами-диверсантами на истощение. Пока результатов не было. В общем, тоже стоит поторопиться с этим линкором. Так заметку себе мысленную сделал и, закончив выяснять, что мне нужно, вскоре уснул. Вечер уже по моему внутреннему времени. Отдыхать пора. Следующие два дня я готовился. «Да мне тут интересная схема пришла в голову. Клиентам нужно показать красивую сказку. Я решил купить медкапсулу и подключить питательные картриджи. Лечить буду, пока пациент в капсуле, и те картриджи его будут поддерживать. Дальше в душ и свободен. Деньги только на чипах и вперед». Купил я капсулу, третье поколение, оборудовал помещение, просто арендовал малый ангар и сделал вброс в местную сеть. При этом я сменил внешность с помощью амулета иллюзии под седого полусумасшедшего ученого в белом халате. Мол, успейте первыми, ограниченная партия средств омоложения. Всего за миллион кредитов вас омолодят до 20 лет, даже если вы уже дважды проходили процедуру омоложения. Думаете, клиенты прям так набросились на это заявление, и планшет дымился от звонков, До похожих реклам сотнями все эти паразитами находятся, и спама лезут. Однако все же удалось выцепить клиента, явно случайного. Тот не только заказал омоложение до 20 лет, но и смену ДНК с внешним видом. Небольшая сноска была, что это возможно. Клиент принес чип 1 500 000, остальное за допы. Так что уложил его в капсулу, и началась процедура. Все сделал за 3 часа. Когда тот отмылся, подогнал комбез по новому размеру и изучал себя в зеркало, крутясь, то остался довольным. Он еще и проверил новую ДНК. У него медицинский анализатор в вещах был с копией прошлой ДНК. Совпадений нет. Вот нейросеть пришлось удалить. Он рукой махнул, дескать, даже хорошо. Все равно уничтожить хотел. полила его. Он явно в розыске. Едва клиент успел уйти, как прибыл лимузин с охраной, Это был хозяин станции, один из шести. Его заинтересовало предложение, как я понял, в качестве шутки. Сказал ему, что и до 13 лет омолодить могу, но это край. Но нейросеть с имплантами убрать перед операцией придется, она мешает. Я и сам об этом не знал. Дал гарантию благополучного результата. К слову, поправил рекламу и указал на эту особенность с нейросетью. В общем, ночью владелец станции вернулся, сеть ему удалили, охрана его у капсулы стояла, наблюдала. Но за три часа я и этого омолодил, до тринадцати лет. Сам так захотел. Когда он вышел из душевой, а я купил ее мобильное, то, осматривая себя в зеркало, голышом был, только матом говорил. Правда, с преобладанием веселья. Не верил, что получится. Он как раз уже прошел два омоложения ранее так что сообщив, что теперь я под его охраной, и отбыл. А вот дальше пошли клиенты, да толпами. А что, я бесплатно поработал с хозяином станции, так он вместо рекламы отработал все. За две недели я 55 миллионов заработал, не больше трех клиентов за день, тоже перенапрягаться не желаю. Говорил, что оборудование греется, нельзя перенапрягать. Там уже очередь была, немало народу на смену ДНК. Это даже больше интересовало, чем омоложение. Жил я тут же на складе, поставил шторку, койку и биотуалет, и вполне хватало. Не покидал помещение. Еще и нанял наемников, пять бойцов охраняли вход на склад посменно. В общем, заработал 55 миллионов, когда произошла первая попытка похитить меня. Владелец станции тут царь и бог, но многим плевать на это, если можно сорвать куш. Наемников снаружи те не тронули, проникли на склад из соседнего, бесшумно проделав аккуратно отверстие, да еще незаметно так. Я и понял-то, что что-то не так, только когда почувствовал знакомое излучение ошеломителя, когда волосы непроизвольно скручиваются. Вырубил этих нахалов сонником. Подойдя, глянул в отверстие, там еще двое лежали, их тоже достало. Свистнул наемников, и те убрали тела пусть владелец станции с ними разбирается прибыл техник с дроидом на платформе заделал дыру а я дальше спать возиться с похитителями не хотел я больше на омоложении заработаю это был именно первый случай наскоком дальше уже серьезно за меня взялись за следующий месяц шесть попыток похищения одни так использовали оборудование двенадцатого поколения подсказать из какого те и почему в системе находятся. Даже их заинтересовало такое быстрое и качественное омоложение. Слухи-то пошли, а многие проходили капсулодиагносты после моих процедур. Те выдавали идеальные показания. Однако пора заканчивать. 210 миллионов заработал, на жизни груз хватит. А вот попытки похищения когда-нибудь могут удастся. Найдут слабое место. Так что я просто исчез. С новой личиной появился на другой стороне станции, сняв номер в гостинице. Теперь осталось угнать линкор и купить больше груз Причем тут, на фронтере у пиратов. 15 единиц в рейтинг социальной безопасности мне не подтвердили, 10 только, а с таким уровнем я подобную покупку совершить не могу. Да и не нужен он мне официально. Как официально я что-нибудь другое возьму, куда меньше, там рейтинга хватит. На этой станции задерживаться не стоит, поэтому я подготовился к захвату линкора, причем провел его, когда исчез «Психо», как меня называли. А я имя не сообщал, инкогнито работал. Вот и прозвали так. Видимо, переборщил с видом сумасшедшего ученого. Шум уже поднялся, клиентов хватало. Поначалу не поняли, что все, его нет. А потом разобрались, систему блокировали. Осматривали все суда и корабли, что отбывали. От планшета я уже избавился, в утилизатор отправил еще там, на складе. Следов, или того, с чего ДНК можно снять, не оставил. Порядок. Снова сменив личность на пожилого опытного пирата, направился на летную палубу, где арендовал челнок. Многие арендуют, чтобы вблизи поглазеть на линкор. Вот под этим прикрытием вылетел, и когда добрались до места, Пилот уже включил камеры, чтобы я на экранах визоров видел немалую тушу корабля. Сообщил ему, «Я хочу выйти наружу. Подготовь шлюзовую». «Хорошо. Вы платите. И еще, выйду наружу, меня можешь не ждать и возвращаться». «Ладно». Он понял, что я из тех, кто желает прибрать корабль к рукам, и явно с интересом ждал, что будет дальше. Вы не активировали скафандр в комбинезоне, напомнил он, когда я уже в шлюзовой ждал. Не твое дело откачивай.. «Угу». Пилот откачал воздух, и я оттолкнулся прямо из шлюзовой, мимо тушилинкора не промахнешься, тут до него около двух километров и полетел к кораблю, вскоре накрывшись пленкой магического сокрытия. Думаю, все, у кого я был на радарах и сканерах потеряли меня. А что? У меня полтора месяца было как о узнал. Три клиента в день, остальное время я готовился к взлому. У меня на Ауре упакованы образцы разных программных вирусов, в разных мирах покупал, что-то сам делал. Я арендовал военный скин десятого поколения, глянул, что за программы, подобрал подходящий вирус взлома. Потом арендовал на время сканеры и радары, боевые и гражданские, изучал спектр излучения, и делал амулет сокрытия от такого вот поискового оборудования. Теперь осталось взять корабль. Долетел благополучно, плашмя практически падал, меня еще закрутило, и принял броню на руки и на ноги, даже колени не отбил. После этого магией, приклеивая ботинки к броне, уверенным шагом направился в центр корабля, к его спине. Оттуда ближе всего к хорошо защищенному боевому мостику, Схему корабля я уже изучил на форуме. Дойдя до него, я активировал еще один амулет, и броня, что была подо мной, стала как вода. Я погружался в нее, не быстро, но и не медлил. Чтобы с головой погрузиться, потребовалось полминуты. Потом еще руками толкался, тут 2 метра брони. Наконец оказался внутри корабля. Через теплоизолирующий материал а также внутренний обшивочный потолочный материал тоже прошел. Причем следов проникновения не осталось, все в тот же вид вернулось. Тут малый склад был, но я оттолкнулся от потолка, на борту невесомость, воздуха не было и отопление не работало. Ясно, консервация жилого модуля. И, подплыв к полу, стал погружаться в него. Наверху броня и потолок уже в порядке были, как уже сказал. Воздействие прекратилось. Полчаса мне потребовалось, чтобы до мостика добраться. Тот тоже броней окружен. Прогрузился в нее и оказался на мостике. Сразу подключил к пульту капитана свой планшет, его вакуум не пугал, и начал запускать вирус. Видимо, только тут и скины засекли, что что-то не так. Да поздно уже. До этого те меня не видели, датчики и сенсоры тоже. Два часа, и все. Корабль мой. Подключившись к эскинам, я стал чистить их от закладок бывшего Старпома, а после этого перезапустил. Потом отдал приказ вернуть атмосферу, отогреть корабль, а мне подготовить адмиральские апартаменты. Они на борту имеются. Пока эскин этим занимался, я слушал доклады, жалобы. По последним особо ничего. Корабль готовили к дальнему походу. Все склады полны, так что тут порядок разве что баки наполовину пусты. Угонщик, как увел корабль, потратил на дорогу топливо, а тут по прибытии не пополнил. По поводу докладов, так были попытки диверсии. Система внутренней охраны активно на полную, пресекала. Почти 40 дроидов-диверсантов и 5 дешифраторов перехватили, вынули батареи и убрали на склад. Наверняка еще есть. Тяготение уже появилось, так что я пробежался от кормы до носа, Нашел три диверсанта магическим сканером, от него не спрятаться. Боевые дроиды их отправили на склад. Потом взломаю. Еще раз пробежался, как раз атмосфера появилась. Порядок? Чисто. Два дня брал корабль под свою руку, пока не стал полностью в моей власти. На станцию возвращаться не стал, меня там ничего не держало. Поэтому для многих стало шоком, когда вдруг линкор, не выходя на связь, покинул парковку и направился к транспортному коридору, по пути окутавшись мощными боевыми щитами. До этого те были стояночными, от мусора. Несмотря на вопли в эфире и попытки остановить, ни одного выстрела не прозвучало. Нарваться на ответку от такого корабля никто не хотел. А через некоторое время, 40 минут на разгон, линкор типа «Меркури» ушел в прыжок. «А ведь кораблю всего шесть лет!» из которых тот простоял тут, в пиратской системе. Небольшой разгон, и корабль вскоре вышел из прыжка, а затем в новый. С хвоста скидывал возможных преследователей. Два крейсера из того государства, что и линкор, точно последовали за мной. Удалось выявить два гипермаяка на внешней броне. Видимо, подкинули когда-то. Сейчас технические дроиды на обшивке искали их. Где те примерно сработали, я засек нашли и отключили. Ещё несколько десятков микропрыжков, и уже дальний до другой станции. А навигационные карты фронтира я купил на станции Ахха, загрузил на навигационный скин, поэтому знаю, куда лететь. Ну и взломав искины, я убрал запрет уходить в прыжок только с пилотом, подтвержденным специалистом, сдавшим экзамены на вождение корабля большого класса Иренкоров. Главное мне находиться на мостике, а так По сути, летел за покупками. Буду это делать под иллюзиями с разными личинами. Покинув борт челнока, придерживая баул с вещами, что висел на боку, я подошел к таможеннику, что работал на летной палубе орбитального терминала системы Гюна. Внизу планета, на которой я и появился из портала полгода назад. Цель прибытия уточнил тот, проверяя мою карту ФПИ. «У вас нет разрешения посещать планету». «Знаю. Цель посещения системы — сделать покупки. Есть бронь на покупку судна». «Добро пожаловать», — кивнул тот. «Причин задерживать меня у него не было». «А прибыл я действительно забрать судно. Довольно небольшое, но среднего класса. Шестое поколение. Модель Ганза. Новая муха не сидела. Только с верфи и с нужными мне допами». Перекуп с наценкой продавал. Наценка небольшая, поэтому я решил брать. А так я эти пять месяцев и провел на фронтире. Еще один месяц на дорогу туда и обратно. Про полтора месяца, знаете, деньги копил, проводя замаскированные целительские процедуры. Прибрав к рукам ничейный линкор, я полетел к другой станции. Не ближайшей, а подальше. Там вышел в системе, вызвав фурор и чуть ли не панику, но сообщил, выйдя на диспетчера, что я тут за покупками. Именно тут продавался большегруз, который меня заинтересовал. Да, это был военный транспорт шестикилометровой длины. Главное, что он не шестого поколения. Пусть кораблю восемь лет, но и поколение у него девятое. А это очень серьезно. Сто пятьдесят миллионов просили. И если судно в том состоянии, как указано в лоте, то оно этих денег стоит». Даже скорее дешево продавали. На станции Ахха я купил абонемент гиперсвязи и выходил на разные станции Фронтира, изучая, что есть в продаже. Из всех только на этой станции у торговца было то, что мне нужно. Я наложил на лот бронь, сообщив, что прибуду через три недели, и вот прибыл. Да и зачем мне шестерку покупать, если я все равно для себя беру и светить судно у цивилов особо не буду? С торговцем сразу связался, попросил диспетчера дать канал «Местной связи у меня нет» и сообщил, что прибыл посмотреть большегруз. «Встретимся на борту». Его туша тоже была тут, но заметно в стороне от станции, видимо, отстойник трофеев. На борту линкора хватало маломерных судов. Тот хоть и не считается авианесущим кораблем, но две летные палубы среднего класса на борту имел. Со щитами их можно держать открытыми, и атмосфера не покидает борт корабля. Так вот, у линкора было три десятка разных судов, включая штормовые боты. На борту целый батальон космодесанта дислоцировался, плюс эскадрилья перехватчиков из 15 машин. Я же взял обычный грузопассажирский челнок, раз адмиральский катер потерян. Комп уже был взломан». Я летел на ручном управлении с парковки, что дали моему кораблю. Ничего сложного. И так добрался до туши бывшего военного транспорта. А сейчас — трофея пиратов. Как те его захватили с такими небольшими повреждениями, не знаю. Возможно, тут схожа ситуация с захватом линкора при предательстве члена экипажа. Но мне главное купить. Остальное вторично. Что дальше? Встретился с продавцами. Меня сопровождало два мощных охранных дроида 12-го поколения. Еще шесть, уже класса штурмовик, на борту челнока остались. У транспорта была своя летная палуба на пять средних челноков, пустая. Сейчас там стоят мой челнок и торговца. Что ж, дважды прошелся от носа до кормы, амулетом сканера просвечивал, проверил, что из кины выдают. Судно было комплектным поэтому купил транспорт, раз меня полностью устраивал, и заявленное в лоте состояние его полностью соответствовало. Расплатился за покупку на лётной палубе транспорта. Продавцы получили 150 чипов с миллионом на каждом, а я – кодек и скином транспортника. Бонусом – полные баки топлива. Тут стоит отметить, что разведка разных государств отслеживает такие продажи и старается выкупить суда, и боевые корабли высоких поколений, чтобы те не ходили по фронтиру под управлением разных нечистых на руку людей. Однако этот транспорт их почему-то не заинтересовал. Тот уже три месяца как на продажу выложен. Может, посчитали, что цена завышена? Не знаю. Бывшие хозяева транспорта улетели, а я, поднявшись на лифте, прошел в рубку управления и сменил коды, заодно и вирус запустил. «Да, были программы предателя чтобы со стороны пустить определенный генерируемый код, и ИСКИН предаст меня». «Не удивлен. Я это все убрал, 6 часов заняло, перезапустил ИСКИНы и, запросив у диспетчера разрешение, перегнал судно к стоянке линкора». «Нет, не так. Мне дали свободное, а значит бесплатное место для стоянки почти на краю системы. Я потом слетал и перегнал туда линкор». Его и взяли под охрану местное пространство, а также транспорт. Хотя тот тоже кусачий, до линкора ему, конечно, далеко, но с тяжелым крейсером на равных будет. Пока за линкором летал, посетил станцию, но только чтобы купить на летной палубе абонемент связи на три месяца. Дальше стал работать с обоими кораблями. Купил четыре контейнера большого класса, 20 среднего и сотню малых, Все в один из трех трюмов транспортника отправил. Правда, всего на полтора месяца задержался, после чего пришлось срочно улететь. Сначала транспорт перегнал, сбросив преследователей с хвоста, микропрыжками в гипере потом вернулся на линкор. Я тут в системе купил корвет, боевой корабль малого класса. На нем и перемещался. А так он обычно стоит в трюме транспорта. Причина в побеге. Меня искали и нашли. Того меня, что проводило омоложение и смену ДНК. А нашли след просто. Отследили по банковским чипам, которыми я расплачивался за транспорт, они номерные, вот и прилетели со станции Аха Ах те, кто не успел пройти процедуру и очень желал это сделать. Такая услуга вызвала ажиотаж не только на станции Ахха, но и на соседних, когда информация начала растекаться. Все, кто имел деньги, рванули туда, как разведка разных государств, но я уже смылся, и они остались ни с чем. Вот пытались нагнать уезжающий поезд. А мне этого уже было не нужно. Вот и сбежал, банально. Стоит отметить, что я не сидел на месте эти полтора месяца. Правда, и сделал, если так глянуть, немного. Превратил один большой контейнер в хранилище, это первым делом, чтобы убрать покупки, два моих гиганта, и не потерять их. Накладывал руны укрепления сначала на броню транспорта, он тут слабое звено, потом на броню линкора. Теперь даже если и снесут боевые щиты, броня станет следующим рубежом. А пробить ее? Не думаю, что это удастся. Хотя, конечно, звон будет идти по всему кораблю. Поэтому, когда первая прибыла небольшая корабельная группа из Центральных миров, шли по следу своего бывшего корабля, линкора. Их настойчивость вернуть корабль поражала. А потом и остальные желающие толпами появляться стали. Каждый день сотни кораблей и судов прибывали, и я поспешил унести ноги. Шесть прыжков на транспорте. Вывел корвет наружу и убрал судно в контейнер. Вернулся в систему и улетел на линкоре. Тут пришлось изрядно постараться, бывшие его хозяева были настойчивы, но и тут я смог скрыться и также убрал корабль в контейнер. Больно уж а неприметно. В принципе, все. Я улетел подальше на одной из станций, причем до самой станции добирался на малом пассажирском челнаке, убрав корвет в контейнер в соседней системе со станцией, чтобы свидетелей не было. Арендовал склад среднего размера на месяц, Туда же мне доставили и мой челнок погрузчикам, чтобы не платить за стоянку на лётной палубе. Там аренда места по карману била, и стал заниматься покупками. Я догадывался, что те деньги, что мне дали, можно отследить, электронные же, но не думал, что это сделают так быстро, поэтому решил срочно от них избавиться, а часть — обелить и положить на свой счёт в главном банке империи. На них буду покупать официально судно уже на территории империи. Некоторые покупки я делал у той станции, где приобрел транспортное судно, но сильно на это не налегал. Спешил закончить с контейнером и усилить броню своих толстячков. Просто времени на такие покупки не было. Хотя просматривал торговые площадки и купил два челнока девятого поколения. Новые, выше поколением не было. Я взломал их компы, и приписал к транспортнику. Потом тот малый челнок седьмого поколения, два десятка боевых дроидов восьмого и девятого поколения, плюс два десятого. Ну и корвет, он восьмого поколения, вполне свежий. Все покупки были постройки других государств, не империи, где я гражданин. Тут же на станции я изучал торговые площадки и покупал немало техники. Особенно интересовала та, к которой не было кодов и что выше поколениями. Наземная тоже. Платформы брал разного размера, от малых до крупных, да много чего. Заодно два средних контейнера превратил в безразмерное хранилище в них покупки и убирал. Тот малый челнок тоже. Надо сказать, деньги улетали как в трубу, но меня это только радовало. Купил довольно распространенные и вполне ценные слитки металлов, Продам на другой станции и, обелив деньги, положу на свой счет. Успел растратить все деньги за три недели, но и до этих мест добрались те, кто отслеживал использование тех денег, что я получил за омоложение и смену ДНК. Откуда они знали номера этих чипов и денег, не ведаю. Похоже, выдали те, кто прошел процедуру. А ведь каждого надо опросить, да и не все согласятся сообщить». И знали они вообще номера чипов и электронных денег? Значит, что-то еще есть, чего я не знаю. Скорее всего, разведки разных государств сливают информацию желающим найти меня и ждут, чем это закончится. Кто первым успеет? Для них те, кто может менять ДНК, как кость в горле. Да и заинтересовались наверняка омоложением. После двух местных омоложений, третий проводить? Это невозможно. Значит, новая методика. А раз новая, значит, должна принадлежать им. Обычные мысли любителей урвать чужое. У меня с два десятка клиентов было из тех, что уже дважды проходили омоложение. Хозяин станции Ахха рекламу дал, так что слухи и дошли до чужих ушей. Станцию я покинул, натянув иллюзию страшненькой девушки и купив билет на другую станцию. Все деньги я уже скинул, на них что-то купил, потом продал и вот так сбросил след, надеюсь, надолго. Каюта одноместная была, летели 8 дней, и в этот раз станция не пиратская, а из нейтралов. Кто-то из Нувариши купил старую станцию, привез сюда, и тут теперь нейтральная зона, хотя законы содружества действуют, но не все. Я снова сменил внешность, продал слитки, купил две группы других, и полетел уже под видом пожилого торговца на другую станцию. Она у границ Империи находилась, тоже нейтральная. После нее вернусь в Империю купить официальное судно. Метания надоели, нужно уже что-то свое. Куплю и обживу судно. Скорее всего, на нем и вернусь на фронтир. Тут в плане обогащения очень неслабые перспективы. Видно будет. Провел еще 11 дней в полете, на новой станции снова сменил внешность, через полчаса как покинул летную палубу, куда меня на челноке судно доставили, точнее вернул свою настоящую, отключив рунный амулет иллюзий. Специализированный, для театров использовали. А тут я меняю внешность для своих делишек, удобная штука. А поменял в крупном торговом центре, зашел в туалет с одной внешностью и в одном комбезе, Вышел со своей и в том пилотском комбинезоне, что купил перед покиданием империи. На станции на три дня задержался, продал слитки металлов, заработав 8 миллионов с мелочью. Продавал в чистую, с договорами. Дальше оплатил гиперсвязь, вышел на сайт с налоговым департаментом империи, предоставил там копии договоров, мне выслали счет для уплаты налогов, я и уплатил 821 тысячу кредитов. «Все, деньги у меня есть. Причем тут на станции имелся филиал банка, где у меня счет открыт. Сходил и положил деньги. Более того, закрыл счет от дистанционного снятия. Можно снять только лично, придя в какой-то из филиалов. Про ограбление, где силой заставляли опустошать так личные счета, я не раз разговоры слышал. Раньше счет, по сути, пуст был, небольшая сумма. Сейчас уже есть, что терять». Билет уже был куплен, задерживаться я не стал, и вот вылетел в Империю. Причем повезло, или просто случайность, но судно летело в ту же систему, откуда я покинул Империю. Я сразу билет забронировал, как на станцию прибыл. Поэтому, когда закончил с налогами, вышел на систему Гюна и стал искать, какое судно есть в продаже. Нашел быстро, среднего класса, чуть меньше среднего по размеру, 300 метров длины — это на границе небольшого и среднего, грузопассажирская. Как раз то, что мне нужно. Шестое поколение, этого года выпуска, может до 100 пассажиров перевозить, один большой трюм. Наценка по сравнению с ценой верфи небольшая. Поставил бронь, владелец согласился подождать, и вот вылетел. Правда, стоит помянуть одну вещь. Все же тут на станции я купил нейросеть. Военная, модели Эми-6 Ком, инженерная, не обрезанная, а со всеми допами, с набором имплантов. Все деньги я положил на счет, кроме пяти сотен тысяч, вот с них и уплатил за сеть и установку. Осталось едва 70 тысяч, как раз на билет должно хватить. Мне ее установили в частном медцентре, я доплатил за безопасность чтобы рабом не проснуться, или в разных контейнерах в виде органов. Как раз за два часа до отправления хирургическую капсулу покинул, сеть и импланты, как мне сказали, встали отлично, так что поблагодарил и поторопился добраться до судна. Там одноместная каюта забронирована. Успел, оплатил 60 тысяч, и вот вылетели. А за время пути сеть заработала, развернулась, я с ней поработал имплантом еще полтора месяца разворачиваться. Да, я купил несколько комплектов баз знаний, но, может, вы удивитесь, ничего учить не стал, пока эти 10 дней полета длились. А мои знания пилота и инженера-ремонтника из другого мира, как я определил, с лихвой перекрывали местные знания. Я во всем оборудовании легко разбирался. У меня покруче были. Разве что оборудование боевого щита — или защита лётных палуб незнакома, не применялась мной ранее. Однако полёт прошёл неплохо. Мы добрались. Там прошёл таможенника, и вот на орбитальном терминале нахожусь, нужно купить местную связь, на владельца судна выйти и заняться покупкой. Я только от поста таможенника отошёл, как подошли двое и предъявили значки агентов ИСБ, сообщив «Дэн Сват, «Просим пройти с нами». То, что меня ждали, это ясно. Я на борт судна официально зарегистрировался, по своим документам. Видимо, со станции был сигнал, как прилетел, вот и взяли. Осталось выяснить, за что. Версий много. Сумку у меня забрали и отконвоировали к служебной платформе. Насторожило то, что мы добрались до ближайшей летной палубы, влетев в трюм служебного челнока. А там покинули платформу, она пустотного базирования, восьмое поколение, до открытого типа, и прошли в салон, где меня усадили в кресло и пристегнули. Наручниками. Ноги и руки. А вот это уже плохой признак. Какого черта спецслужбам вообще от меня надо? Или это такой психологический прессинг, чтобы разговорить быстрее? Пока не знаю. Впрочем, на меня такое не подействует. Однако хотелось бы выйти сухим из воды. Ну, дальше видно будет. Сбежать при необходимости плевое дело, но я тут гражданин, в смысле счет не пустой, и терять эти деньги я бы не хотел. Если что серьезное, брошу и забуду, но все равно настораживает. А вот себя я ругал. Надо было в хранилище чипы с деньгами убрать. Какого черта вообще с банком связался? Да уж, глупость какая! Теперь привязан к этому счету. Жаба душит все бросить и сбежать. Если придется бежать, то прихвачу что-нибудь у военных, как компенсацию. Вот так, успокоив себя, дальнейшее конвоирование я пережидал спокойно. Я так понял, что меня доставили на военную базу. Это тоже станция. Вообще в системе где-то сотня гражданских станций и несколько военных. Вот на одну из последних меня и привезли. Тут уже солдаты ожидали, причем у них на бронекостюмах эмблемы флотской СБ, наверное, того флота, что дислоцировался в системе. Сама система недалеко от фронтира, но все же и не так близко. Тут, скорее всего, тыловые базы флота, боевые подразделения ближе к границе. Я не знаю, не интересовался военными в системе, просто мысли. Оно так логично. И непонятно, при тут военная база, когда у ИСБ есть свои помещения на том же орбитальном терминале, где меня задержали. Действовали как по методичке для спецслужб. С челнока обратно на платформу и сразу в офис СБ, где два сотрудника ИСБ, не флотская СБ, явновременно заняли их помещение, начали меня опрашивать. Играли в злого и доброго полицейского. Классика. Я за всем этим с интересом наблюдал. Как играют, как играют. Уже на пятой минуте я понял, что у них на меня ничего нет. Просто отрабатывают контакты со станции Ахха, кто там был на время работы, того неизвестного сумасшедшего ученого, что омолаживал и менял ДНК. Интерес разных государств оказался куда больше, чем я предполагал. То есть они вообще всех опрашивают, кто там был в то время. А по их данным, я там как раз бывал. Ну и вообще... Обо мне они собрали неплохую подборку. Вот и задавали вопросы. Как на планете оказался? Говорит, что местный не стал, не поверили. Ответил, что знакомый спустил на челноке, я принял гражданство и полетел на Фронтир зарабатывать. Есть, мол, контакты. Вполне законный заработок. Перекупом работал, купить подешевле и продать подороже. Фронтир – место больших возможностей для предприимчивых людей. Вон, за полгода на собственное судно заработал. Что по станции Ахха, то ничем помочь не могу. Я там пять дней пробыл и улетел на другую станцию. Слышал про этого ученого, что изобрел, и удачно использовал оборудование омоложения. Но думал, что это байка. Теперь верю, правда. Раз ИСБ этим так интересуется, точно правда. Вот так меня три дня мурыжили. Всю информацию с нейросети сняли. Я, кстати, не давал разрешения, но они не слушали. Мол, в исключительных случаях могли снимать показания с сети, но та чистая, пустая. Разочарованы были. Предложили пройти процедуру снятия памяти, на что я уже категорически отказался. Мне пригрозили снятием единиц рейтинга, на что я заявил, что моя память — это мое личное дело. Спать не давали. Три дня допросы шли. Они-то менялись, а я вот был на грани. Поубиваю всех, один останусь. На просьбы предоставить адвоката не реагировали. В общем, полноту своей власти показывали. Даже вырубили. Пришлось сделать вид, что Станер подействовал, перейдя на ауру. И они использовали на мне оборудование снятия памяти. А я заблокировал. В общем, кроме белого шума ничего не было. Знаете, что эти скоты сделали? В хирургическую капсулу меня сунули и удалили сеть с имплантами. Решили, что имплантат защиты блокирует снятие памяти. Четыре часа в лечебной капсуле пролежал, чтобы убрать последствия экстренного изъятия и снова под оборудование снятия памяти. Тот же белый шум не давал снимать. Потом псион мозголом поработал, но и тут вышел пшик. Магия — это вещь. Тем более я в ауру всех, кто со мной работал, внедрел одно хитрое плетение. Никто из них не проживет больше месяца. Дальше меня передали уже флотской СБ, а те, пробудив, сообщили, что я на подозрении, а за отказ добровольно пройти процедуру снятия памяти у меня убрали пять единиц с рейтинга социальной безопасности. Вернули вещи и отправили флотским челноком на ближайшую станцию. Я матерился, но подавать в суд не собирался. Все равно ничего не будет им. Где доказательства, что память пытались снять? Я без сознания был, но пообещал поквитаться при первой же возможности. Покинув флотский челнок на летной палубе, я первым делом купил абонемент для связи. Прописал его в своем планшете, том самом, что на планете в скупке купил, мой официальный планшет, и связался с тем владельцем судна. Опоздал. Время брони прошло, тот уже продал его. Я расстроился, пояснил ему, что ИСБ задержала и нервы неделю трепала вот и вышла задержка. Тот лишь пожал плечами и разъединился. Я сейчас еще больше ненавижу этих сволочей из спецслужб. Посетив филиал банка на этой станции, снял все деньги, мне на чипах выдали, один кредит только оставил. Проверил свой рейтинг, действительно всего пять единиц. Да и пофиг. Общая сумма на чипах была 6 миллионов 822 тысячи. Будем отталкиваться от нее, чтобы купить судно». Я заглянул в магазин электроники, потом снял номер в гостинице, практически последний взял, одноместный. Тут ажиотаж, ярмарка шла, по неплохим ценам много что продавалось, гостей на станции много. Отправился в душ, а потом, лежа на кровати, работал с планшетом. Надо будет избавиться от него. Он побывал в руках спецслужб, и что в него напихать успели, неизвестно. А то, что поработали с ним, это сто процентов. Пусть видят, чем я занимаюсь, не паникую, в газеты не звоню, адвокатов не нанимаю, чего, думаю, от меня ждут, точно ждут. Слежку засек. Вот так поработал. Абонемент связи перекинул на новый планшет, он шестого поколения, А старый бросил в утилизатор у двери в санузел, тот легко заглотил его, перерабатывая, в пылевой мусор превращая. С утра я первым делом посетил санузел, заодно амулетом сканера все просветив. Но это уже наглость. Санузел и сама комната просматривалась новыми датчиками и тремя мини-дроидами из системы вентиляции, явно диверсантами. Вчера вечером их не было, за ночь нагнали. Значит, от меня не отстали, и это плохо. Самое главное, я не знаю, на чем погорел. По деньгам отследили, как я покупки делал, перепродавая. Это же уйма работы. Не знаю. Язык нужен. Он развеет мое недоумение. Понятно, что с такими соглядатаями я не могу достать из хранилища еды и позавтракать, поэтому стал собираться. Сдал номер и, вызвав такси, покатил к летной палубе где ожидал нанятый челнок. Сам же работал с планшетом, искал интересные покупки среди лотов продаж судов нужного мне типа. Покупать я уже не собирался. Это пустить деньги на ветер. Ясно же, что систему мне покинуть не дадут. Найдут причину. Я сбегу, и судно, а значит деньги, останется в системе. Если спецслужбы думали, что я с кем-то буду связываться по поводу ареста, Почему-то же они выпустили меня. Не нашли, ничего такого, но слежку не прекратили. Если бы не амулет-сканер, не засек бы. Профи работали. Причем, когда пилот меня встретил, эта девушка лет 18 была, то, когда я прошел на борт и устраивался в пассажирском кресле, снаружи подлетела малая неприметная платформа, и от нее отделился шар на ножках, скользнув под челнок и прицепившись к брюху. «Дроид-диверсант. Черт, все еще хуже, чем я думал. Да где я так засветился, что на меня все повесили? Как бы на планету не пришлось прорываться и уходить в портал, который еще надо найти. Этот непонятный интерес спецслужб просто бесил. Хочу на свободу, то есть на фронтир. Теперь я понимаю тех, кто туда улетел. Под таким давлением спецслужб жить в империи не всякий сможет». Я вот точно нет. Летел на челноке осмотреть одно судно, есть интересная идея. Можно сказать хозяину, что хочу проверить судно на ходу, уйти в прыжок недалеко, а там заявить, что летим на фронтир, сразу отдать ему деньги за судно и премию, чтобы не возникал. Если идея не сработает, точно на планету придется улетать, прорываться. Подкупить какого-нибудь пилота не получится с такой-то плотной слежкой. Что с судном? А, между прочим, довольно неплохое. Тоже только с верфи, шестого поколения, но и стоит пять миллионов, не базовая комплектация, есть кое-что, но и не полное, плюс размер большой, семь сотен метров по длине. Да просто, что первым заинтересовало из новых в продажу то и выбрал. Хозяин уже ожидал на борту, он там, похоже, и жил, когда меня высадили с челнока в трюме. Тут оборудование защиты на створках было. и отпустил челнок, мол, долго изучать покупку буду, и как только створки трюма закрылись, диверсант успел покинуть челнок, прошел шлюзование во внутренней шлюзовой, и мы с владельцем прошли в рубку судна, оно модели Керн, чтобы я изучил, что и как. Амулет сканера неожиданно показал, что тот на борту один. Владелец судна дал мне малый доступ к эскинам, Вот я и стал вручную задавать вопросы, просматривая на экране пилотского визора данные по состоянию судна. Да отличное состояние, новое оно. Мужчина в неплохой физической форме, хотя ему было 63 года, по ауре видел, отметив, что я вручную работаю, спросил. «У вас нет нейросети?» «Нет. Кстати, состояние судна отличное, видно, что новое, но я желаю проверить его на ходу». «Пару гиперпрыжков, после чего вернемся в систему». «Зачем?» – не понял владелец судна. «Данные же гипердвигателя показывают, что он в рабочем состоянии. Проблем нет. Проблемы не в судне, а во мне. У меня редкий случай генетического заболевания. Не лечится. Я теряю сознание, когда судно уходит в гиперпрыжок. Так, с судами малого класса и некоторыми средними. А вот когда судно большого класса, то такой проблемы нет». Я на разных летал. На судах 700 метров длиной такого тоже не было. Я потому и копил деньги, чтобы купить судно побольше, чтобы такой проблемы не возникло. Вот и хочу проверить, сами понимаете. Никогда о таком не слышал. Во всей империи таким недугом страдают всего несколько человек. Вам повезло увидеть такого. Понятия не имею, есть такая болезнь или нет, наобум придумал. Мне главное покинуть систему а там дальше видно будет. Впрочем, владелец судна, он же имел метку пилота, пожал плечами и возражать не стал. Сел в кресло пилота, я в кресле капитана устроился, стал вызывать диспетчера, запрашивая маршрут к выходу из системы. Вроде пришло. Я сидел расслабленно, но это была видимость. Что плохо, пилот Псион оказался, причем довольно силен на границе, когда им могут заинтересоваться власти, но все же не переступил черту. Однако в том-то и дело, что он был мозголомом, похоже обученным. Он уже пару раз щупа отправлял ко мне. Я их не видел, включая магическое зрение, но не контактирует магия и псионика. Но амулеты при мне, они и сообщили. Только рунные амулеты видели, те работают на более высоких частотах. Обычные на чарах нет поэтому я старался прикрыть ауру, чтобы тот не видел. Шесть часов провели в креслах, движение плотное, но вот, наконец, разгон, и мы ушли в прыжок. Всё это время я приглядывал за дроидом-диверсантом. Он не стал ломать судовые искины, через воздуховод добрался, отключив там датчики движения, и через решетку наблюдал за мной. Ясно, непосредственная слежка. Да где ж я так спалился-то? А пока судно сделало несколько микропрыжков, мы с пилотом уже убедились, что в обморок я не падаю, так что сообщил, что беру судно, но с условием. «Каким?» — с некоторым подозрением уточнил он. «Мне нужна станция «Эколот». Это... На фронтире, я знаю, был там. У дружка там бизнес в ремонтной сфере». «Это хорошо. Я плачу за судно и сверху 200 тысяч за перегон». «Хм... В чем подвох?» Да ни в чем. Мне нужно на эту станцию. У тебя проблемы в империи? Видел, что напряжен. Думал, что боишься полетов, если в обмороке падаешь. А сейчас, думаю, тут что-то другое. Хм, не люблю с умными людьми дело иметь. Да, и СБ ко мне прицепилось. А я на фронтере бывал, значит, виновен. Даже не объяснили, в чем. А я там денег заработал, все покупки прозрачные налоги уплачены, к себе увезли, Вопросами давили, спать не давали, силой скачивали память, сеть удалили. У меня природный блок оказался, думали, сеть мешает. Потом пинка под зад и сняли 5 единиц в рейтинге. Сказали, обращусь в прессу или адвокатам будет больше проблемы, а потом слежку засек. Судно все равно покупать, вот и решил совместить два дела. И в обмороке не падаешь. А ты молодец, я поверил. У меня у самого терки с трупорезами. Кем? Так агентов ИСБ называют. В общем, проблем нет. Эколот, так эколот. Хоть дружка повидаю. Что по деньгам? Вам чипы, плюс оплата за перегон судно Мне коды. Тут меняю их, перезагружаю, даю вам временный доступ к управлению и летим на фронтир. Нормально. Так и сделали. Судно уже давно вышло из микропрыжка, Так что я оплатил, тот подтвердил, что деньги у него, дальше выдал коды и вышел из рубки, давая мне возможность поработать с эскинами. Я просто сменил коды, перезапустил и дал тому доступ. Глубже не лез. После этого теперь уже наемный пилот разогнал судно, и мы ушли в прыжок на пять с половиной суток. Дальше оно не прыгало. Он направился к себе. Бывший владелец изначально жил в каюте Старпома, а я занимать каюту капитана. Ее уже приводили в порядок. Минимум дроидов на борту был. Впрочем, я не сильно торопился. Успели подготовить к проживанию. Про дроида-диверсанта не забыл, вот и занялся им. Вернувшись в рубку и сообщив эскином, что сейчас будет захват лазутчика, достал из личного хранилища двух боевых дроидов. Один охранный, он как раз специализируется на поимке таких диверсантов, второй штурмовой, оба 12-го поколения, не с линкора, купил у пиратов. Видимо, трофеи распродавали с какого-то корабля «Централов». Устно отдал приказы, и те быстро поймали диверсанта. Особо даже без повреждения обошлось. Вытащив у вырубленного импульсом дроида батарею, убрал пока в личное хранилище, как и обоих дроидов. Потом пробежался с амулетом-сканером с носа до кормы. «Одного раз захватило». «Знаете, меня уже мало чем удивишь», поднабрался опыта в разных мирах. «Но тут удивили. На борту оказалось шесть диверсантов. Уже не дроиды, люди. По эмблемам на бронескафах спецназ ИСБ. Плюс на обшивке магнитными захватами малый диверсионный челнок стоял. Рядом со средней пусковой ракет. А прошлите на борт через шлюзовую» перекрыли датчики и прошли шлюзование, судовые и скины даже ничего не заметили, как и то, что на борту чужие. Впрочем, у них были два диверсанта-дроиды, которые выключали камеры или сообщали, где те выключены. Жилой модуль судна был на экономном положении, не везде работали системы контроля, поэтому чужаки на борту моего судна действовали вольготно. Что ж, трофеи есть трофеи. Заодно из с ИСБ поквитаюсь. Наблюдая через визоры пилота, как наемный челнок отошел от борта моего судна и направился к станции, я только покачал головой. И скины были чистыми, но ну, кроме заводских закладок, но я надеялся, пилот, что продал мне судно, попробует его вернуть. Тут и судно, и деньги, но он честно малым оказался, и сейчас летел к другу отметить удачную продажу судна. Ладно, сам полет из Империи прошел отлично, даже с прибытком в виде челнока с оборудованием сокрытия и дорогих редких бронескафов. Всё уже прибрал, вскрыл компы и эскины, допросил пленных. Я их амулетом сонника вырубил. Защиты против него у тех не было. Шесть пленных. Потом тела уничтожил. А вот допрос офицера выдал многое. Значит так... «Разведка через банковскую среду знает о всех продажах и покупках на фронтире. Подключил чип к банковскому терминалу, и там идет считывание, и копии отчета идут на серверы банков. Поэтому мои жалкие попытки замести следы, покупая одно и продавая другое, давно отследили. Правда, не уверены были, посчитали, что я там поработал связующим звеном, и действительно хотели выйти на того ученого». Его разработки интересуют всех. Уже от «Централов» сюда летят поисковые группы. Вот волну поднял. Однако и это еще не все. По всему фронтиру гуляет одно интересное видео. От шахтеров, не пиратов, легальное, да еще из бывшей моей империи. Они раскинули по системе оборудования наблюдения, а сами копались в астероидах. Тут в системе выходит большой транспорт, войсковой, без работающего идентификатора, от чего шахтеры затаились. Его покидает корвет, а сам корвет – маленькая фигурка человека без скафандра. Камера отличная, качество записи высокое. Рядом с фигурой уже появляется контейнер большого класса, и вдруг туша транспортного судна исчезает, потом также и контейнер. Фигурка долетает до корвета, и тот вскоре уходит в прыжок. Запись проверяли многие, признана подлинной. Блин, куда ни плюнь на фронтире и якобы неисследованных пространствах в кого-то да попадешь. Тут, например, в свидетелей. Мне уже стало ясно, что в этом мире спокойно жизни не бывать. Валить надо. Куплю навигационные карты с указанными пиратскими планетами, которые тут есть, но в глубинах космоса, и, поискав порталы, уйду. Поищу место потише. Пожалуй, тут карты покупать не буду. С этой станции я и летел в Империю, где меня задержали. Наверняка представители разведки имеются. Сразу возьмут, как я там появлюсь. Точнее, попытаются. Только я давать им шанс не собираюсь. Улечу к пиратам и там куплю, что нужно. Поэтому мое судно простояло в системе два часа. Я плотно работал с эскинами, убирал многое, ставил свое. Уже все готово было просто на эскины залить, чуть доработать и перезапустить, чтобы без пилота летать можно было. Уже собирался отбыть, и скины как раз перезапустились, когда на оборудование связи судно пришел вызов. Я не успел на диспетчера выйти. Ответив на вызов, уже видел средний челнок, сканер бортовой показал, что подлетал к парковке, где мое судно стояло. С него сигнал и шел. На связи... — ответил я, включив и видеосвязь. «Прошу доступа на борт», — сообщил пилот. «Отказано. Улетаю». «Это приказ. Мне предъявили значок». «Общались не на всю систему. Канал закрытый был. Оборудование судна это позволяло. Вот агент рискнул, показывая мне жетон». «Почему те себя раскрыли, понятно. Думаю, забрать своих людей хотят. На связь они так и не вышли. Ну-ну». «Тем более нет. Вам, тварям, я доступ на судно не дам. Мне хватило общения с вами». «У вас будут проблемы?» «Да пофиг. В империю я возвращаться не собираюсь. На диспетчера я уже вышел по параллельному каналу и получил транспортный коридор, поэтому, снявшись с места, повел по нему. Даже заправляться не стал. Топлива хватит. А управлял в ручном режиме. С челнока, а тот летел рядом, Связь я не прерывал. Мне начали серьезно так угрожать. Наведя на челнок пушки я дал залп, от чего тот был уничтожен. На меня тут же вышел диспетчер со станции, и я скинул ему запись разговора. Представители разведки на фронтире априори не любили, не переваривали, так что претензии сняли, и я вскоре ушел в прыжок. Как смог это сделать, сразу пробежался по судну, сканируя его магией. Челнок долго летел рядом, могли какой-нибудь сюрприз закинуть. Даже два нашел».